В коридоре никого не было. Я вытащила из кармана мобильный и набрала номер Дегтярева, моего ближайшего друга и полковника милиции. Обычно до Александра бывает трудно дозвониться, но сейчас он сразу схватил трубку, да? — Привет. — Чего надо? — рявкнул полковник. — Ты занят? — Нет. Можешь приехать к Ане домой? У нее творится нечто, на мой взгляд, ужасное, — заявил я, готовясь к нудной беседе. Дегтярев очень не любит, когда кто-нибудь нарушает его планы. Сейчас он примется сыпать вопросами, что случилось, нельзя ли разобраться без него, за какие грехи Господь послал ему постоянно действующее несчастье по имени Даша Васильева. Но Александр Михайлович вновь удивил меня, второй раз за полторы минуты. Сначала он мгновенно схватил трубку, а теперь коротко рявкнул. «Уже еду, жди». В состоянии глубочайшего изумления я вернулась в кабинет Семёна и поняла, что страсти за время моего отсутствия накалились до предела. Аня, красная, потная, стояла у окна. Света, белая до да синевы, ломала руки. Катя рыдала, свернувшись клубочком в кресле. Горничная Лесия и шофёр Коля дрожали, словно щепки, забытые нерадивым хозяином под дождем. Андрей Валерьевич кусал губы, Одна Нина спокойно сидела, откинувшись на спинку кресла, и весьма равнодушно обводила взором присутствующих. «Аня!» — взмолила Света. «Ради памяти покойной мамы. Умоляю, поехали отсюда». «Нет», — твердо ответила сестра. «Я подам в суд». «Остановись, наплюй на деньги». «Нет». «Аня!» — в полном отчаянии выкрикнула Света. «Постерегись. Помни, они знают то же, что и я». «Да», — кивнул Лин, — «погляди на это». «Что?» — заорала Аня. И тут Света, зарыдав, достала из кармана кольцо с довольно крупным бриллиантом и бросила его на стол. Перстенек попал прямо внутрь большой хрустальной пепельницы. «Узнаешь?» — спросила Света. «Да», — растерянно ответила Аня. «Мой перстень. Потеряла его пару дней назад. Спасибо, что ты его нашла». «Спроси, где?» прошептала Света. «Где?» — машинально повторила Аня. Света села на диван. Когда Леся подняла вопль, я первая бежала в комнату к Семену и сразу поняла, помочь ему невозможно, он умер. Сама не пойму, почему не потеряла голову и не пустила вас внутрь, заперла дверь снаружи и вызвала полицию. Ментам звонил я, ужил шофер Николай, и дверь тоже сам запирал. «Да какая разница!» — взвелась Света. Перед тем, как вызвать полицию, я обратила внимание на один момент. Левая рука Сени была сжата в кулак. Тело еще не закоченело. Я сумела разогнуть пальцы и увидела твое кольцо. Сразу поняла, в чем дело. Вы с Синей лаялись последнее время, как собаки. Он тебя попросту достал. Вот ты решила избавиться от него. «Вот страсть-то!» — закивала Нина. Почему просто не развелась? Тогда ей деньги бы не достались, — пояснила Света. Она же не знала, что есть небрачная дочь и завещание. Я кольцо спрятала. Полиция объявила произошедшее самоубийством. Но, похоже, Ильин пронюхал. Вот именно, — кивнул Андрей Валерьевич. У меня закружилась голова. Аня, убийца Сени? Сотни женщин ругаются с мужьями. Но одно дело — орать на супруга. Другое, выстрелить в него. Аня молила тем временем Света, пойми, ты проиграла. Давай скорее уедем. Пусть они получат капитал, дом и станут молчать, ведь так? Как рыбы, усмехнулся Андрей Валерьевич. А если в суд подадите и станете завещание оспаривать, ну тогда сидеть вам на зоне в бараке. Нет, закричала Света, не позволю. Хотите? Забирайте и доставшуюся Ане квартиру. Только пусть моя сестра будет на свободе. — Матерь Божья! — принялась мелко креститься Леся. Катя затихла в кресле. Похоже, она не вынесла переживаний и лишилась чувств. Аня вцепилась пальцами в подлокотник. — Нет, неправда. Света, ты сошла с ума. Света бросилась к сестре. — Пошли, надо спасаться. Любой следователь тут же докажет твою причастность». Я растерянно посмотрел на дверь. но где же Дегтярев? Мне одной с преступником не справиться». Аня сделала шаг вперед. Света ухватила ее в охапку. На лице Ильина появилось плохо скрытое выражение ликования. Я, решив вмешаться в ситуацию, набрала побольше воздуха в легкие, но тут дверь распахнулась. На пороге возник Александр и зарал. «Полиция!» Всем оставаться на своих местах. Присутствующие окаменели. Я же, обрадованная до невозможности, подскочила к сестрам, уцепила Свету за кофту и заверещала. Скорее арестую. ее. Это она убила Сеню. Андрей Валерьевич и Нина разом, словно партнеры, исполняющие бальный танец, ринулись к другой двери, ведущей в спальню к Семену. Но она сама распахнулась им навстречу, и на пороге возникли крепкие мужские фигуры финиталя комедия довольно провозгласил дегтярев прошу проследовать в машину особых удобств не обещаю но к месту предварительного заключения вас домчат быстро Я возрилась на приятеля надо же он оказывается знает какие-то фразы на иностранном языке и богу это меня удивило больше чем все происходящее за час до наступления рождества мы опять сидели у ани в гостиной правда света отсутствовала она встретит праздник в тюрьме с какой стати света придумала это ужасное преступление спросила катя дегтярев вздохнул она всю жизнь завидовала сестре своей семьи у нее нет личное счастье не сложилось да и денег особых не имелось папа ее содержал напомнила катя правильно кивнул полковник, но Свете хотелось большего. Потом она встретила парочку аферистов, Андрея и Нину Ильиных. Папа с дочкой занимались мерзкими делишками и, как ни странно, ни разу не попались в поле зрения полиции. Андрей понял, что при помощи Светы может получить немалый капитал. Влюбить ее в себя ему не составило никакого труда. Ну а дальнейшее вы знаете. Метрика поддельная, завещание тоже... «Рассказ о внебрачной дочери — ложь». «Значит, он не адвокат?» — уточнила я. «Почему?» — удивился Дегтярев. «Юрист по образованию. Но это же не мешает заниматься мошенничеством. Наоборот, Света должна была убедить Аню немедленно уехать, оставив имущество негодяем. Кстати, Света уверела любовника, что Анна — человек аморфный, ленивый, нецепкий. Она растеряется». И не станет сражаться, удовольствуется квартирой. Ильин потом хотел продать полученное незаконным путем наследство и уехать за границу. Свете он пообещал жениться на ней. Только, думается, она бы не дождалась марша Мендельсона. Ильин очень хитер. Он подготовил и запасной вариант — запугать Аню ее якобы найденным в кулаке трупа кольцом. — Его там не было? — подскочил Леся. — Нет, конечно. Хотя подчеркну... Это был крайний вариант. Мерзавцы рассчитывали, что Аня, как и все, поверит в самоубийство мужа. «Но откуда взялось предсмертное звуковое послание Семена Сергеевича?» — спросила Леся. «Знаю», — воскликнула я. «Сеня репетировал роль, хотел безупречно сыграть ее, проговаривая слова перед микрофоном, потом слушал, меняя интонацию». Полковник кивнул. «Точно». Идея с фальшивой дочерью и самоубийством пришла Андрею в голову, когда Света пожаловалась ему на Сеню, который замучил всех репетициями. Илин попросил принести ему одну из кассет и написал сценарий. «Скажи, Даша, когда ты поняла, что это убийство?» Я улыбнулась. А сразу после разговора с Лесей. Она сказала, что была понятой. Полицейские посадили ее в кабинете, нажали на кнопку, и из магнитофона полилась предсмертная речь Сени. Но человек, сделавший запись, покончил с собой. Вряд ли он стал бы перематывать кассету назад. Нет. Если рассуждать логично, то, договорив до конца, Семен должен бы выстрелить в себя. Но тогда, после того, как оперативники включили магнитофон, из него ничего бы не прозвучало. Вопрос. Кто перемотал кассету на начало? Зачем, а? Дальше». Кто сообщил адвокату Ильину о смерти Сени? Ведь о его существовании в семье не знали. И третье. Светка кричала, что нашла кольцо, и никому об этом не обмолвилась, и тут же заявила, тыча пальцем в юриста, «Он, похоже, все знает». Так откуда? Если Света обнаружила перстень в одиночестве, а потом молчала, кто рассказал Ильину о кольце? Он совсем не удивился, услыхав вопль Светы. Было похоже, что адвокат полностью в курсе дела. Лично мне странно, почему профессионалы, проводившие осмотр места происшествия, не увидели нестыковки в истории с магнитофоном. И потом, прости, Дегтярев, но что за уроды у вас работают экспертами? Даже я знаю о наличии методик, позволяющих с почти стопроцентной точностью сказать, убил себя человек сам или его кто-то застрелил. Положение трупа, нахождения выпавшего из руки пистолета. Уж не буду тут причислять все детали. «Слишком ты умная», — прищурился полковник. «А мы, менты, тупые. Лишь бы от дела избавиться, да? Списать на самоубийство, чтобы ничего не расследовать?» «Замолчите», — прошептала Аня. «Хватит. Сил нет вас слушать. Хоть меня пожалейте. Синю не вернуть». «И мусика», — шепнула Катя. Мы с Дегтяревым переглянулись. «Сегодня Рождество», — торжественно заявил полковник, «а в эту ночь случается все. Исполняются самые невероятные желания». Аня вскочила на ноги. «Вот уж не думала, что вы настолько жестоки. Считала вас своими лучшими друзьями. Мамочка», — бросилась была к ней Катя, но тут из коридора донесся задорный лай. Анечка и Катюша замерли. «Это кто?» хором прошептали они. «Ага!» — завопил Дегтярев и толкнул дверь, сделанную из цельного массива дуба. «Встречайте! Настоящая рождественская сказка!» Створка распахнулась, в проеме появилась знакомая фигура. На руках у мужчины восседал визжащий от счастья мусик. «Папа!» — всхлипнула Катя, рушась на пол. Синя. еле выдавила себя Аня медленно оседая возле дочери. «Не может быть!» — закричала я. Дегтярев, там же должен был быть один мусик. Мы же привезли его вместе. Сеня-то откуда взялся? И живой?» Спустя некоторое время все пришли в себя и бросились целоваться. «Но как?» «Ничего не понимаю», — бормотала Аня. «Жив, жив, жив!» «Живее некуда», — кивнул Сеня. «Света Ильин!» Решили нанять киллера. Кто-то же должен был выстрелить мне в голову. Сами они боялись. Лучшей кандидатурой на роль убийцы им показался шофер Николай. Знали, что парень мечтает о квартире, и думали соблазнить его деньгами. Коля подыграл мерзавцам, затребовал крупную сумму, а сам рассказал все мне. Я мгновенно соединился с Дегтяревым, и мы решили разыграть спектакль. В курсе дела были, естественно, сотрудники полиции увозивший труп. Кстати, самым трудным для меня оказалось не шевелиться, когда Леся обнаружила труп. Коля дал ей полюбоваться пару мгновений на самоубийцу, запер дверь и никого не впускал внутрь до приезда сотрудников МВД. Потом меня упаковали в мешок и унесли, а Света, и и Нина принялись действовать. — Ты ничего не сказал мне, — возмутилась Аня. Семён хмыкнул. Нам нужно было изобличить преступников. Скажи я, что Света замыслила меня убить. Какую реакцию увидел бы от тебя? Аня прикусила нижнюю губу. А мусик? воскликнул Леся. Он-то тут причем? Синя Сеня почесал лысую макушку. Понимаете, Николаю, следовало ночью тайком, войти в дом и убить меня. Чтобы домашние не помешали, Света должна была подсыпать всем в чай снотворное. Но Мусик-то слышал шаги сквозь любой сон. Света боялась, что мопс учует его, бросится встречать и начнет лаять. Не дай бог кто-нибудь из домашних проснется, несмотря на снотворное, и затея провалится. Поэтому она решила заранее избавиться от Мусика. Света, приезжавшая к сестре как к себе домой, имела ключи от особняка. Ранним утром, хорошо зная, что все в доме еще спят, Она осторожно открыла дверь, быстро сунула Мусику кусок сыра и отволокла мопса в бытовку. Несмотря на то, что Света задумала преступление, убить собаку она не смогла, поэтому решила пожалеть пса и заперла его в вагончике, пусть уж сам тихо умрет от холода. Потом мерзавка уехала. Вечером, как ни в чем не бывало, заявилась к нам в дом, а когда все заснули, впустила кулю и охрана поселка не заметила, что Света рано утром приезжала, — удивилась я. Семен вздохнул. Она свою машину в лесу оставила, а сама пролезла в дырку между прутьями забора. Ей казалось, что преступление очень хорошо продумано, учтены все мелкие детали. Но, ну, допустим, Даша по завещанию отходила картина. Это было сделано для того, чтобы она не усомнилась в его подлинности. Я же видел, как ей хотелось заполучить полотно с собаками, играющими в бридж. И решил якобы оставить его Дарье, которая тоже коллекционирует мопсов. «Вот дрянь!» — вырвалась у меня. «Я удивился, что пес не лает», — внезапно сказал молчавший до сих пор водитель. Но потом подумал, что она его в бане заперла. В голову не пришла мысль про ледяной вагончик. Но почему Света собаку извести решила?» В комнате повисло молчание. Потом Сеня тихо сказал. «Она ненавидела нас до такой степени, что готова была на все». «Но почему?» — тихо спросила Катя. «Что мы Свете плохого сделали?» «Жила за наш счет, пила, ела, одевалась, отдыхать ездила». «Не хочешь себе зла, не делай людям добра», — отчеканил Сеня. «Я хотела было сказать, что не одобряя это высказывание, что моя бабушка...» но вовремя прикусила язык. Увы, встречаются люди, которые начинают ненавидеть вас за поддержку и помощь. Часы начали бить двенадцать раз. «Рождество!» — закричала Аня. «Ура! Пусть у всех сбываются желания, пусть вокруг царит мир, пусть родственники любят друг друга, пусть у нас будет много хороших друзей, способных прийти на помощь в горе и порадоваться вместе нашему счастью. Отличный тост!» воскликнул Сеня. Катя бросилась к отцу. Леся поглажила мусика. «Милый мой», — бубнила она, скармливая мопсу строго-настрого запрещенные, но столь обожаемые собакой пирожные. «Ешь, бедняга!» — настрадался котик. «Коля, иди сюда», — позвал Сеня. «Чего один тоскуешь?» «Да знаю я, что у вас Катя, любовь. Только меня боитесь». «Я не против вовсе. Живите вместе». Катя вспыхнула. Коля закашлялся, я взвизгнула. Да уж, все счастливы, настоящая рождественская сказка. Кое-кто может не поверить в такой поворот событий, но я твердо знаю, неправдоподобное случается в жизни чаще, чем в сказках.